Глава одиннадцатая. Наказание. Когда, зачем и как. «Я тебя люблю, но то, что ты делаешь, меня расстраивает» — Карл Роджерс. «Там, где все строится на наказаниях, нет самовоспитания. А без самовоспитания не может быть нормальным и воспитание вообще. Не может, потому что наказание уже освобождает воспитанника от угрызений совести». А совесть — это главный двигатель самовоспитания. Где совесть спит, не может быть и речи о самовоспитании. Получивший наказание думает, «Мне нечего больше размышлять о своем поступке. Я получил то, что положено». Сухомлинский. Какими бы теплыми и нежными ни были наши отношения с ребенком, каким бы послушным и воспитанным он ни рос, рано или поздно ребенок совершает поступки, которые выходят за рамки дозволенного». И тогда родители встают перед непростым выбором, наказывать ребенка или нет. И если наказывать, то как? Если родитель претендует на роль плюс-доминанта, может ли он применять наказание? Для начала давайте разберемся, зачем мы наказываем детей. Во-первых, для того, чтобы показать «ты не прав», «ты поступил плохо», «мы недовольны». Во-вторых, чтобы избежать повторения проступка». Каждый ребенок нет-нет, да и сделает что-то такое, что заслуживает нашей негативной реакции. Но негативная реакция может быть разной, и не всегда она должна проявляться в виде наказания. Точнее, наказание – это последняя из реакций, когда другие уже бесполезны. Обойтись вовсе без наказания у нас вряд ли получится, потому что зачастую только через наказание ребенок понимает, что такое хорошо, а что такое плохо, даже если знает одноименное произведение Маяковского наизусть. Пожалуй, наказание, а точнее их необходимость, самое непростое в нашей родительской работе. Еще точнее, умение определить, когда эта необходимость присутствует, различать, где нужно наказание, а где достаточно последствий. Для того, чтобы понять разницу между наказанием и последствиями, полезно обратиться к взрослому опыту. Во взрослой жизни наказания применяются к нарушителям закона. Любое нарушение закона – это та область, где задеты интересы других людей. Никто не будет судить и лишать свободы человека, если он ударит себя ножом, выбросит в помойку собственный телефон, разобьет свою машину или подожжет собственный дом. А вот если он ударит ножом прохожего, заберет и выбросит телефон сослуживца, разобьет машину соседа и спалит всю деревню, тогда придется отвечать». Иногда встречаются ситуации, когда последствия серьезнее наказания. Например, не хочет человек работать, опаздывает каждый день, обязанностей своих не выполняет, позавчера вообще пьяный на работу пришел. Что с таким человеком будет? Правильно, его уволят. Не исключено, что по статье Трудового кодекса. А как ему было бы хорошо, если бы начальник сказал, «Николай, ты наказан, я лишаю тебя телефона на неделю». Ну пожил Николай без телефона, зато зарплату платят, на жизнь хватает, работу новую искать не надо. Можно опять начинать опаздывать и играть в танчики с рабочего компьютера. Получил двойку в четверти, потому что упорно не готовился к урокам. Наступают последствия. Все каникулы два раза в неделю занимаешься с репетитором, вместо того, чтобы кататься на велосипеде. Сфотографировал одноклассника в туалете и выложил в интернет? Получай наказание. Лишение интернета на месяц, после публичного извинения, естественно. Хорошо бы еще записанного на видео и выложенного в интернет. Если задуматься, то чаще всего мы наказываем детей тогда, когда они вообще не заслуживают наказания, потому что ни в чем не виноваты. История из жизни День у Ксюши не задался. По дороге из школы она потеряла ключи и не смогла попасть в квартиру. Дома на тумбочке осталась транспортная карта, и Ксюша не смогла, как договаривались, уехать к бабушке, которая живет очень далеко, на другом конце города. Телефон у Ксюши разрядился еще на третьем уроке. Вчера вечером она забыла поставить его на зарядку. Ксюша дошла до школы и обратно, внимательно глядя под ноги. Вдруг ключ найдется. Сходила в школу, поискала ключ во всех кабинетах, где у них были уроки, и в раздевалке. Вернулась к дому, посидела на лавочке у подъезда. Погуляла по всему микрорайону, зашла в торговый центр погреться, еще раз дошла до школы и обратно, еще раз погуляла. Потом она решила забрать из садика сестренку. Ну и что, что пораньше, зато гулять будет не скучно. Маленькая Дашка обрадовалась, что за ней пришли раньше времени, и девочки пошли на детскую площадку в парк. Ксюша проголодалась, замерзла и устала, поэтому очень обрадовалась, когда увидела горящий в окнах своей квартиры свет. Дома Ксюшу встретили плачущие мама и бабушка, бледный папа и мамина подруга тетя Наташа. В квартире пахло лекарствами, бабушка бросилась к маленькой Дашке, а папа с мамой набросились на Ксюшу. Оказывается, она чуть не свела всех с ума, Бабушка, обнаружив, что Ксюша не приехала к ней, как договаривались, позвонила маме и папе. Ксюшу искали весь день, очень волновались и думали, что с ней что-то случилось. А когда оказалось, что и Дашки нет в садике, все начали пить лекарства. Папа уже подал заявление в полицию и отвлек от работы серьезных людей. Мама кричала, что Ксюша должна была позвонить ей, папе и бабушке, что Ксюша могла попросить Дашкину воспитательницу позвонить маме, если она, Ксюша, не помнит мамин номер наизусть. Что она могла попросить у соседки денег и уехать к бабушке или попросить соседку поставить телефон на подзарядку и так далее За то, что Ксюша такое устроила, ее наказали Целый месяц она могла находиться только в одном из трех мест на земле на выбор Своя комната, кухня, туалет и школа Ну и на улице по дороге в школу и обратно не больше 15 минут Телефон у Ксюши забрали. Зачем ей телефон, если она забывает его зарядить? Ключ заставили носить на веревочке на шее, чтобы не потеряла. Телевизор из комнаты вынесли, чтобы не забивала мозги всякой ерундой и не забывала о важных вещах. Компьютер, естественно, тоже. Никто из семьи, кроме маленькой Дашки, с ней не разговаривал. Да и Дашка разговаривала только, когда мама или папа не слышали, потому что разговаривать с человеком, который чуть не довел всю семью до инфаркта, нельзя. За что так наказали Ксюшу родители? За потерянный ключ? Нет. За то, что они очень сильно до истерики волновались. Троим взрослым людям захотелось компенсации за свой испуг. И они нашли того, кто сможет им ее предоставить. Девочку Ксюшу, которая в этой истории вообще ни в чем не виновата. То есть, по сути, это не наказание, а месть. Ксюша обязательно попросила бы помощи у соседки, если бы еще до того, как она попала в эту неприятность, мама обозначила бы ей круг людей, к которым можно обратиться. Она непременно нашла бы способ позвонить маме, папе или бабушке, если бы родители заранее убедились в том, что она знает наизусть номера их телефонов. Она попросила бы воспитательницу позвонить, если бы в семье существовала договоренность – забираешь сестренку из садика по своей инициативе – убедись, что взрослые об этом узнали. Она не забыла бы поставить телефон на зарядку, если бы по вечерам ей кто-то или что-то об этом напоминало. Например, если бы в семье было правило – в 21.00 все гаджеты ставятся на зарядку в гостиной. Она не потеряла бы ключ, если бы мама каждый день перед выходом убеждалась в том, что он лежит в правильном месте, и научила бы этому Ксюшу. Она не забыла бы дома транспортную карту, если бы на входной двери квартиры висело бы объявление «Проверь, свет и электроприборы выключены, краны закрыты, в рюкзаке лежат ключи, телефон и транспортная карта». Она доехала бы до бабушки, если бы у нее был потайной карманчик, где всегда лежат 100 рублей на случай непредвиденной ситуации. И голодность с таким карманчиком она тоже бы не осталась. И, наконец, главное. Глубину родительского праведного гнева можно было бы понять, если бы за час до Ксюшиного появления дома взрослые нашли бы у нее в столе листочек, на котором записан по пунктам план, как довести всех до инфаркта. Другими словами, если бы все свои действия Ксюша заранее коварно придумала. Наказание – это следствие преступления. Преступление – это когда человек знает, что поступает плохо и делает то, чего делать нельзя, задевая интересы другого человека. И если мы рассчитываем стать плюс-доминантами, мы должны хорошо знать, за что детей наказывать нельзя – за проявление любопытства. Помните рассказ Николая Носова «Телефон»? Так вот, в этом рассказе мальчишки поступили так, как должны поступать восьмилетние люди, которым интересно, из чего сделан телефон и как он устроен. И если ваш сын, пока вы моете посуду, разобрал свой планшет, то наказывать его за это нельзя. Ты хотел посмотреть, как устроен планшет? Понимаю. Жаль, что он больше не работает. Зато ты теперь знаешь, что собрать планшет так же, как он был собран на заводе, нельзя. Если ребенок прыгнул в лужу, чтобы узнать, выдержит ли его лед, то не стоит его наказывать. Ты хотел проверить лед на прочность. Правда, хорошо, что ты уже большой и тяжелый. А теперь пойдем домой, потому что гулять в мокрых ботинках, к сожалению, нельзя. Кстати, я разобрала большой телевизор, когда мне было 6 лет. Хорошо, что тогда телевизоры можно было собрать, как было. «Еще детей нельзя наказывать за неосторожность». Порвал куртку, когда перелезал через забор. Наступил в грязь новыми кроссовками. Сломал велосипед, преодолевая преграду. В этих случаях можно только посочувствовать себе и ребенку. Еще нельзя наказывать за то, что совершили третьи лица. Одноклассник дернул за рюкзак, и тот порвался. Подруга взяла мамины духи и разбила флакон. Соседский мальчишка уронил телефон. Собака сорвалась с поводка и убежала. В таких случаях мы склонны считать, что ребенок должен нести ответственность за то, чего он не совершал. Не должен. На этих примерах мы учим делать выводы. Стоит ли приглашать подругу, которая бесцеремонно берет чужие вещи? Как правильно проверить поводок и ошейник у собаки? Не наказываем ребенка за то, что хотел как лучше. Протирал пыль к маминому приходу и разбил антикварную лампу. Пекла пирог и сотворила на кухне картину «Мамай прошел». Шила бабушке в подарок медвежонка и отрезала кусочек от маминой шубы. Единственное, что можно сделать в таких случаях – похвалить и вместе ликвидировать последствия. За естественные эмоции тоже нельзя наказывать. Ревность, зависть, злость, раздражение – все это нормально для живого человека. Задача плюс доминанта не в том, чтобы отучить ребенка испытывать эти эмоции, а в том, чтобы объяснить, как правильно и без ущерба для окружающих их проявлять. За возрастные физиологические и психологические особенности тоже не наказываем. Особенно везет здесь детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью Их наказывают постоянно За то, что не умеют сидеть на одном месте и сосредотачиваться на чем-то одном За то, что читают, перепрыгивая через строчку За то, что под любым предлогом стараются избежать скучной рутины Категорически не хотят садиться за уроки, лепить из пластилина, раскрашивать картинки За то, что бегает, а не ходит Ломает игрушки, громко разговаривает, перебивает, кривляется не может ждать или терпеть. Их товарищи по несчастью – дислексики и дисграфики. Наказывать таких детей за то, что они не умеют писать или психуют, когда проигрывают в мафию, все равно, что наказывать ребенка за то, что у него начался насморк или поднялась температура. Поэтому плюс доминант, заметив, что ребенок систематически проявляет какие-то особенности в поведении, возьмет его в охапку и поведет к врачу, а лучше к нескольким, чтобы исключить ошибку. Есть большая разница между понятием «лечить» и «воспитывать». Чем раньше родители определят настоящую проблему, тем больше шансов на ее успешное решение. История из жизни. В боулинге нам с детьми было весело. Мы проиграли там пару часов. На соседней дорожке весело катала шары группа детей 70 лет. Было понятно, что они отмечают день рождения девочки Жени, потому что время от времени из-за столика, за которым сидели взрослые, слышались поздравления и пожелания. Вышли из зала в гардероб мы одновременно. Дети возились со шнурками, специальные туфли для боулинга еще не научились почему-то делать на липучках. Ребятишки пыхтели, кто-то справлялся сам, кому-то помогали родители. Атмосфера была радостной и веселой, какой она бывает всегда там, куда люди приходят отдыхать. «Места было немного, поэтому те, кому удалось справиться с туфлями, сразу же убегали». «Ты чего там возишься?» – раздался раздраженный крик. «Такси ждет уже десять минут!» – кричала мама именинницы. Она стояла с несколькими пакетами, связкой воздушных шаров и курткой, которая грозилась выпасть из рук. Женя никак не могла развязать шнурки. Все ее гости давно убежали, а она все пыталась справиться с затянувшимся узелком. Она покраснела, и было видно, что она вот-вот расплачется. «У тебя руки откуда растут?» – кричала нарядная мама. «До девяти лет дожила, а шнурки завязывать не научилась. Может, мне еще попу тебе начать вытирать?» Мои дети, не сговариваясь, бросились к Жене. «Давай, мы поможем!» «А ну, отойдите от нее! Здоровая уже вон какая! Сама пускай развязывает!» «А ты давай быстрее! Сколько я могу здесь париться? За такси кто платить будет?» Оно ну сколько уже ждет? Короче, ты наказана!» «Ни за каким парикмахерским набором мы сегодня не поедем!» Научить шнурки сначала развязывать!» «И реветь прекрати немедленно! Это мне реветь надо!» «Вырастила такую криворукую!» Женя плакала все сильнее, руки у нее тряслись, и она дернула шнурок так, что он оторвался. Увидев это, администратор подскочила к девочке, быстро забрала у нее туфли и шепнула, «Не обращай внимания, я заменю шнурок». Женя посмотрела на нее с благодарностью и сказала, «Я первый раз в жизни их завязывала». Потом она всунула ноги в свои кроссовки на липучках и, ни на кого не глядя, побежала к выходу. Мама поспешила за ней, роняя и поднимая по дороге красивые пакеты с подарками. Атмосфера перестала быть праздничной, и мы с детьми тоже двинулись к выходу. «Знаешь, мама», — сказал мне сын, — «мне эту Женю жалко». «Мне тоже жалко Женю». И всех детей, которых наказывают за то, что они не могут проснуться ночью, чтобы сходить на горшок, никак не научатся вешать в шкаф форму, не умеют учить стихотворения, медленно пишут. А их за это наказывают. Точнее, наказывают не за то, что они не успевают проснуться на горшок, а потому что мамы и папы из-за этого злятся. Злятся мамы, а наказываются дети. Но ведь несправедливо. А еще надо четко нарисовать границы Можно и нельзя Часто родители на консультациях говорят Он ворует деньги из шкафа Представляете? У своих воруют Конечно, нам пришлось его наказать Они очень удивляются, когда я спрашиваю Почему взять деньги из шкафа – это воровство? И еще больше удивляются, когда я спрашиваю Говорили ли они ребенку, что брать деньги из шкафа Без разрешения взрослых нельзя? И почему деньги лежат в свободном доступе? Большинству родителей кажется, что так они воспитывают доверие в семье. А на самом деле, как ребенку разобраться, почему взять яблоко в холодильнике можно, а тысячу рублей из шкафа нельзя. Из маминого кошелька или папиного кармана нельзя. Если деньги лежат в сейфе, и ребенок открыл его, вытащив предварительно ключ из папиного кармана, это да, воровство, это очевидно. А вот про шкаф вообще не очевидно, если об этом не говорилось специально. Правила и границы определяют, что можно, а чего нельзя. За что неминуемо последует наказание, а что наказание не заслуживает. и запретов должно быть очень немного, иначе соблюдать их труднее. Поводов для наказания не должно быть много. Лучше пусть будет много поводов для похвалы и награды. Кстати, о правилах для нас, родителей, которые надо соблюдать, используя наказание. Первое. Конкретность и понятность. Наказывать за то, что ребенок плохо себя ведет, нельзя. Это абстрактно и непонятно. А все, что непонятно, ребенок додумывает сам. В случае с наказанием он решит, что наказан несправедливо. Поэтому необходимо четко объяснить. «Ты без разрешения взял планшет брата и сломал его, поэтому я вынужден тебя наказать». Ребенок должен понимать, за что он несет наказание. Между поступком и наказанием должна быть понятная причинно-следственная связь. За неубранную после гостей кухню, которую позавчера мама отмыла до блеска, полагается уборка, возможно, во всей квартире. А вот лишение компьютера за такое дело неэффективно. Второе. Своевременность. Наказание или следует сразу за проступком, или не следует вообще. Конечно, если вы узнали, что потерянный папин телефон, который вся семья искала неделю, спрятал сынок в отместку за то, что папа лишал его интернета, реагировать надо. Но сразу после того, как узнали, а не через две недели, когда вы, наконец, придумаете, как именно реагировать. Третье. Последовательность. Нет, это значит «нет». Оно не зависит от настроения, погоды, планов на вечер. Оно не компенсируется другими заслугами. Полученная вчера пятерка по географии или помытый добровольно пол не освобождают от ответственности за то, что нагрубил бабушке. Четвертое. Соответствие применяемого наказания проступку. За издевательство над соседом-инвалидом не наказывают лишением шоколадки или отменой похода в кино. В этом случае симметричная мера – Неделя волонтерства в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями, например. А за потерю восьмой транспортной карты не наказывают месячным домашним арестом. Достаточно лишения шоколадок на сумму, равную восстановлению карты. Пятое. Разделение проступка и того, кто его совершил. Те, кто имел отношение к пионерии, помнят такую замечательную форму работы в лагерях. Отрядный огонек. Отряд садится в круг, в центре горит костер или свечка, и все говорят о том, как прошел день. Что было хорошо, что плохо. Конечно, при таком разговоре не обойтись без обсуждения поступков детей. Чтобы это обсуждение было спокойным и никого не травмировало, были придуманы правила. Одно из них гласит «На огоньке говорим обо всем, без уступок, но обсуждаем не человека, а его поступок». Чувствуете разницу? Ты наказан не за то, что плохой, а за то, что совершил неправильный поступок. Поступок – явление временное. Человек – величина постоянная. Поступок всегда можно исправить, за него можно ответить. В следующий раз так не поступить. Человек не может стать другим. Даже если поступок из ряда вон. Мы выражаем недовольство не ребенком, а тем, что он сделал. Надо научиться разделять эти очень разные понятия – человек – и поступок. Чувствуете разницу? Шестое. Единоначалие. Наказывает кто-то один. Остальные члены семьи могут поддержать наказание исключительно согласием с ним, но не добавлять своих составляющих. Если папа решил, что за несанкционированную трату денег с его карты сын будет месяц работать у него курьером вместо посещения качалки, то этого достаточно. Вдобавок к этому, не стоит маме со своей стороны отказывать сыну в обещанной поездке в аквапарк, а бабушке забирать подаренный внуку велосипед. И, напротив, если кто-то из родителей обозначил наказание, то остальным членам семьи не следует проявлять сочувствие и пытаться облегчить участь провинившегося. В случае с курьером, например, выдавать деньги на такси. Или успокаивать ребенка компенсацией. Папа сказал, что велосипед не купит. Не переживай, внучок, мы с дедушкой купим. А если вам кажется, что супруг перегнул или не догнул, выясняйте это один на один, так чтобы ребенок не был свидетелем ваших педагогических дискуссий. Седьмое. Интимность и закрытость. Наказание – дело сугубо семейное. Даже родственники второй очереди не всегда должны быть проинформированы о том, что произошло и как ребенок наказан. И уж тем более посторонние. Если вовлеченными в неприятную историю оказались учителя, соседи, родители одноклассника, им достаточно сказать – мы обсудим это в семье и примем меры. И никогда, никогда не наказываем ребенка в присутствии посторонних людей. Восьмое. Один проступок, одно наказание. Не больше и не меньше. Девятое. Наказание последовало, проступок погашен. Мы не вспоминаем о нем каждый день в течение месяца, а потом раз в неделю. Даже для взрослых преступников есть понятие «погашенная судимость». Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает аннулирование всех последствий, которые она вызывает. При погашении или снятии судимости лицо считается несудимым. Это означает, что после наказания за сломанный планшет старшего брата не стоит всю оставшуюся жизнь не давать ребенку в руки планшет или раз и навсегда запретить обращаться к брату с просьбой воспользоваться. Пункт 10. При наказании недопустимо унижение и нанесение вреда здоровью. Часто в состоянии аффекта мы совершаем действия, которые наносят ребенку непоправимый вред. От злости, от бессилия, от страха за последствия неправильного воспитания. Я знаю папу, который в наказание за кражу денег из маминого кошелька на целый день поставил дочь подростка в подъезде с табличкой «вор на шее». Я знаю маму, которая месяц держала дочь на хлебе и воде в буквальном смысле за то, что та прогуливала школу. «Безусловно, и воровство, и бродяжничество – это недопустимо. Оставаться безнаказанными они не должны, но не менее недопустимы такие методы. Даже преступников в тюрьмах кормят три раза в день, а позорные столбы существовали только в дремучем Средневековье». Правило одиннадцатое. «Спокойствие – только спокойствие». «Трудно, да». Но никогда еще ни одно действие в состоянии аффекта не давало положительного результата. Задача плюс доминанта – не покарать или отомстить. Мы хотим, чтобы ребенок увидел нашу оценку своего поступка, понял его недопустимость и не повторял его впоследствии. Поэтому наши действия должны быть хорошо продуманы, взвешены и изучены на предмет их эффективности. Это возможно только в спокойном состоянии. Достичь его нетрудно. Достаточно вспомнить, что ребенок растет, взрослеет, и на этом пути неизбежны ошибки. Понять, что любой поступок – это не конец жизни, а ступенька на пути к пониманию того, что можно, а что нельзя. Правило двенадцатое. «Сказал – сделай». «Беспричинно отменять наказания не стоит, так же, как и останавливать процесс на середине. Если озвучена неделя без интернета, то не надо в среду говорить, ну ладно, так и быть, надеюсь, ты запомнил. Запомнил, конечно, что родители все равно пойдут на попятную. Дети ценят в нас не только доброту, но и силу, и силу больше. Силу нашего авторитета». Эта сила действует им во благо, как бы нам ни было жалко ребеночка. Опираться можно только на того, кто сильнее. Помните? Правило 13. Разберись. Презумпция невиновности – одно из самых серьезных достижений человечества. Убедись в том, что ребенок на самом деле виновен и совершил проступок сознательно, понимая, что он делает неправильно. Определи долю его вины, если преступление групповое. Проанализируй последствия поступка – Подумай, есть ли другие менее радикальные, но не менее эффективные действия. А потом делай вывод, наказывать или нет. Правило 14. Закон один для всех. Если чего-то нельзя, то нельзя всем. Если нельзя грубить маме, то маме не грубит никто, ни ребенок, ни папа, ни папина мама. Маленький человек никогда не поймет, почему папа может сказать маме «заткнись», а он нет. Если бить и обижать того, кто слабее, нельзя, то нельзя никому. И если маленького человека побили за то, что он побил соседского мальчишку, то он только укрепится во мнении, тот, кто сильнее, имеет право бить. И, наконец, правило пятнадцатое. Новый год и день рождения святое. Ох, как мы родители любим, когда наступают эти праздники. Вот где раздолье-то. Дед Мороз, если он существует, должен ненавидеть родителей, потому что на его бедную голову сыпется все наше бессилие. Начиная с октября наши дети живут под постоянной угрозой. Будешь плохо себя вести, не получишь подарка или получишь совсем не то, о чем мечтал. С днем рождения сложнее, тут уже не Дед Мороз, тут мы сами включаем счетчик. Плюс доминант точно знает, подарки на Новый год и день рождения дети получают не за хорошее поведение, а за то, что они дети. Наказание очень неприятная штука. «Неприятное для обеих сторон. Мы, родители, часто испытываем чувство вины за то, что вынуждены наказывать ребенка. Нам кажется, что наши откровенные разговоры и просьбы могут разрешить любую ситуацию. Мы думаем, что наш ребенок, в принципе, не способен на плохой поступок, что на него незаслуженно клевещут, пытаются обвинить в том, чего он не совершал. Нам так легче». «Пока». Потому что безнаказанность за действительно серьезные проступки ведет к развращенности и убежденности во вседозволенности. Не так давно в обиходе появился термин «я же мать». «Я же матерью» стали называть тех, кто готов оправдать любое действие своего ребенка. Ударил учительницу и оскорбил ее нецензурным словом. Учительница сама виновата, не умеет общаться с детьми. «Гнобит одноклассника». А что тут такого, они же дети, подрастут, поймут. Забирает игрушки и бьет всех детей в садике? Это дети его провоцируют, а игрушками надо делиться. Защищать своих детей – дело правильное. Но не видеть явных проявлений агрессии, нарушения чужих границ или поведенческих норм – это не любовь к ребенку, а родительская незрелость». Такой подход наверняка созлужит ребенку очень плохую службу. Он опасен, и не только правовыми последствиями, которые наступят с очень большой степенью вероятности. Безнаказанность со стороны родителей – не гарантия безнаказанности со стороны всех остальных. Учительница промолчит или уволится, а старшеклассник в подобной ситуации ответит так, что сотрясение мозга меньше из всех возможных последствий. «Плюс доминант не равен я же матери». Он ей противоположен. Он проявит силу, строгость и даже жесткость в тех случаях, когда ребенок издевается над слабым или больным, мучает животное, участвует в групповом нападении или травле, уличен в воровстве, патологически склонен к вранью, замечен в употреблении алкоголя или наркотиков, открыто проявляет неуважение к членам семьи или посторонним. Такое, к сожалению, бывает». Но чаще всего в повседневной жизни нам приходится наказывать детей за гораздо меньшие проступки. Поэтому будет гораздо лучше, если мы сможем избежать наказаний, предотвратив поводы для них. Это легче и гораздо приятнее. Задание для самостоятельной работы. Первое. Составьте список провинностей, за которые, как вы считаете, наказывать ребенка необходимо. Проверьте его на предмет того, задевают ли эти действия ребенка интересы третьих лиц. Если есть те, что не задевают, вычеркивайте. Задание второе. Определите эффективность наказаний, которые вы уже использовали. Для этого проанализируйте количество рецидивов. Если они есть, наказание бесполезно, оно не дает результата задание третье чтобы застраховать себя от наказания ребенка в состоянии аффекта заранее продумайте как вы будете наказывать его при этих провинностях проверьте список возможных наказаний на соответствие правилам о которых шла речь тогда в случае совершения проступка вы будете готовы реагировать спокойно и по справедливости задание четвертое запомните Если не удается спокойно отреагировать и оперативно решить, как будет наказан ребенок за свой проступок, лучше не рубить с плеча. Дайте себе время оценить ситуацию и принять правильное взвешенное решение. Только не думайте слишком много, чтобы ребенок не успел забыть, за что вы его наказываете. Пары часов достаточно.